Эпилог. Прошло много лет. Хэти и Рэй выдавали замуж старшую дочь, Светозару, за старшего сына Катарины и Митчелла, Александра. Согласны ли вы, Александр Драмов, взять в жены Светлану Филарову? Да. Согласны ли вы, Светлана Филарова, взять мужья Александра Драмова? Да. Брак заключен, молодые могут поздравить друг друга. Хэтиско сквозь слезы наблюдала, как ее старшая дочь поворачивается теперь уже к мужу и целует его. Их свадьба проходит не в Ланарке и не в Кутаре, а на земле, куда Святозар и Александр в свое время перешли для получения образования. Правда, перед этим оба получили полноценное магическое образование у себя на родине. Александр стал универсальным боевым магом, как отец, король Митчелл Драймонд а Святозара — сильнейшей ведьмой, сдав все положенные экзамены. Даже Вивена, которая до сих пор оставалась главой Ковина-ведьм, не могла придраться к новой сильнейшей ведьме. Да, собственно, и не хотела. Старая ведьма давно отбросила амбиции и теперь спокойно дожидалась срока переизбрания. Ей уже было все равно, кто встанет во главе Ковина. Главное, чтобы это была не ее родная дочь — Рафина. Рафина и хотела бы встать во главе Ковина, но не хватало магической силы. Поэтому она удовлетворилась ролью жены короля, выйдя замуж за Юстона. Тот вскоре после ухода отца на отдых занял трон в Латиане и, на удивление, оказался приличным королем. Провел несколько реформ, укрепил армию и заключил выгодный брачный договор, выдав сестру Гвенику замуж за архимагистра Ковина магов Сайрона. Тевиш женился, наконец, на Лорне, и сейчас они тоже присутствовали на земле на свадьбе своих крестников. У Хэйти и Рея родилось за это время еще двое детей — мальчик-маг и девочка-ведьма. Они прекрасно дружили с детьми Бахар, Фарихи и Тевиша. Но раз старшие дети выбрали для жизни землю, то всем время от времени приходилось здесь бывать. Так и формировались межмировые связи. Конечно, инкогнито потому что до открытия признания параллельных миров на Земле было еще далеко. Правда, некоторые исследователи уже начали задумываться, откуда на Земле появляются непонятные технологии и странные явления, а также куда пропадают временами технические изобретения, люди и археологические памятники. И вот на этой конкретной свадьбе произошел обмен между мирами. Светозар и Александр подарили родителям «Магобус» — автобус на магическом ходу. «Отец, вы сделали нам много подарков. Мы тоже приготовили вам сюрприз. Свет, давай!» — махнул он молодой жене. Та стояла в отделении и держала на чем-то магический занавес. По сигналу мужа сняла завесу, и все увидели новую повозку. Те, кто бывал уже на земле, сразу узнали один из видов земного автобуса — А вот Рей на земле был впервые и еще не познакомился с ее видами транспорта. «Что это?» Он подошел ближе и даже ощупал повозку руками. Она была металлической и имела большие прозрачные окна. «Это автобус, пап!» — Светозара называл отца по-земному. «Мы дарим вам как опытный образец вместо кэбов и дармезов. Только в отличие от земных машин, наш работает на магических кристаллах». Он не будет вредить природе, но здорово ускорит передвижение между городами и внутри больших городов. Одного кристалла хватает на 500 лие хода Удивительно! Рэй обошел Магобус со всех сторон и будто прилип к нему. Даже про свадьбу почти забыл. Рэй всегда любил новые, неожиданные в магии и технике, поэтому подарку был особенно рад. Просто как человек с развитым аналитическим умом, он сразу понял перспективу такого транспорта и загорелся идеей оснастить такими магобусами свою кутару хотя бы, но внутренне уже замахивался на весь магический мир. — Рэй, потом осмотришь свое чудо! — смеясь, позвала Хэти. — Сегодня у нас свадьба. Наша дочь выходит замуж. Внутренний двор основательного коттеджа в пригороде большого мегаполиса украсился огнями и фейерверками. Правда, соседи не догадывались, что большинство этой иллюминации — магического происхождения. Ну, бывает, когда два мира еще не готовы к официальной встрече. Конец.